А ведь чуяло мое сердце, что все эти короли дураков и танцы под ореховым кустом не доведут до добра. Но я обычно почти никогда не давал балов и не участвовал в охотах. Когда Лейпьегер жаловался, что олени в моих угодьях расплодились не на шутку, я выдавал мужикам разрешение на их отстрел. И Им хорошо, и мне неплохо. Я не любил заниматься пустяками, бросив работу. И меня уломали таки сделать разок исключения. Я отлично понимаю, кто на этом празднике, будь он не ладен, был настоящим королем дураков. Кто получил от этого действия истинное удовольствие, так это Марианна. Я на людей ее вообще выпускал нечасто. Но тут она просто слезами упрашивала. И я сделал еще одну глупость. Той весной моя моей голове вообще похоже. Работал не лучшим образом. Вероятно, от кромешной тоски и одиночества. Я никак не мог смыкнуться с потерей Магдалы. Временами я начинал себя ненавидеть. Я уже, бог знает, сколько времени не разговаривал по душам. Только с вампирами. От мысли о спальне меня снова начало мутить.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 Мариана так просто визжала и хлопала в ладоши, как эти мужики с голыми ногами, которые плясали на площади. Я только почувствовал некоторое удовлетворение от того, что не взял ее в свою лужу. Виск меня раздражает. После этого праздника обо мне пошла новая рассказка. Король не умеет смеяться. И из этого мужлана заключали, что адские товари всегда мрачные, А смех — нечто вроде оружия против той самой страны. Дивное подтверждение моей репутации. На самом деле от вопли шутов у меня разболелась голова. В первый же четверть часа. Разрежьте меня на части, не понимаю, что смешного в идиоте верхом на свинье или короле дураков, считавшим, сколько раз испортит воздух его осел. Пьяные выходки, спровоци... спровоцированные здоровым вином. Грубая и скучная суета. На глупостью полагают смеяться по канонам, но я же по-прежнему предпочитаю смеяться над умными остротами, а не над нелепыми поведениями пьяных бездельников. Ну, я не привык веселиться нормальными способами. Ничего не поделаешь. Зато уже ближе к концу этого несносного дня разговорился с казначеем о новых пошлинах на вывоз сукна и шерсти и немного развлекся. Однако имел неосторожность выпустить из поля зрения Марианну. А грабли опять как дадут полбу. Вечером после этого дурацкого карнавала ко мне пришел Бернард с докладом. И кроме прочего сообщил про любопытную вещь: моя бесценная митресса, видите ли, прижимала в своей ложе некую плебейку. И даже это уже ни в какие ворота не лезет что у мерзавки купила. Отдала перстень с Мой-то подарок, зараза. А что купила, Бернард не знает. Покупочка была в уголок, платка завязана. Общались дамочки шепотом. И вы, говорю, не слышали ни единого словечка? И то, Ваше Величество, прекрасное. Вот разве что только догадался, что тетку эту, госпожа Марианна ждали. А звали ее через Эмму. в жену? Очень интересно. Ее самое есть, Ваше Величество. Сам слыхал, как тетка сказала, от Эммы, мол, по ее порученицу. Потрясающе. У моей обожаемой коровы завелись её, с ее фрелленой секреты от государя-батюшки. И ведь обе знают, как я к этому отношусь. И что мне с этим делать? Змею? Настоящую змею, разожжавшуюся до свинского состояния. Вот кого я на груди пригрел. Да, Бернард? Ох, Ваше Добрейшее Величество. Даже и не знаю, что вам сказать. «Пока можете больше чем, ничего не говорить, любезный друг. Вы уже сказали все, что мне было необходимо услышать. Ведь замыслили, а у него кончик носа просто в иголочку заострился. Так что ж, — говорит сам своим умиленным голосом, — ведь замыслили, Никак сама госпожа Марианна и замыслила, Покоснется. «Спасибо, — говорит Бернов, — я удовлетворен». «Так и было» если только можно использовать это слово для характеристики человека, ожидающего удара в спину. Но я зашел к моей толстухе только на следующий день. Тот не обрадовался, очень сосредоточенно подковылял поближе и уцепился за мой плащ, чтобы стоять надежней. Этот дитя меня разубедило в мысли, давным-давно внушённым мне матерью и Розамундой, о том, что меня депонически боятся младенцы. Конкретно это дитя не боялось. Даже, кажется, вообще не понимала, вероятно, из ребячей глупости, что во мне такого ужасного. Стоило мне заглянуть в покой его матери, как ангелочек норовил заползти под мои колени. Дергал меня за волосы, очень успешно обдирал кружева с воротника и несколько с меньшим успехом пытался оборвать за одной пуговицы. И очень при этом веселился, забавно. Во всяком случае, меня не бесило. Даже развлекало. И я заглядывал к Мариане чаще, чем прежде, взглянуть на младенца. Но уж, конечно, я не задерживался у нее надолго. А в тот день только тот и вел себя спокойно, как обычно. А его мать выглядела весьма и весьма напряженно. И у присла УТМ тоже был несколько нервный вид. Бабий заговор. Очень интересно. Я не стал ни о чем спрашивать Марианну. Знал, что не та у нее выдержка, с какой серьез запираются. Просто завел разговор о пустяках. А она волновалась все сильнее и сильнее. И в конце концов предложила мне выпить Глинтвейна. Чудо, а не женщина. Принесла свой серебряный кубок, изящную безделушку в умаливаемых медальончиках. Нет, было время, я и пил из нее рук. Но давно это было. Здесь, во дворце, у меня лавянная посуда с древней кабалой против яда. И бог знает сколько времени, ничего я не брал в, поко... в покоях Марианны. С чего бы вдруг, Глинтвейн? С фальшивой улыбкой. А я в ответ улыбнулся нежно. «Девочка, — говорю, — отпей». У нее глаза забегали, но тут же взяла себя в руки. Напустила на себя обиженный вид. Оскорбленный добродетель, подитый. «Вы что, государь-батюшка, не доверяете мне, что ли? Я ж бывал, не только Глинтвейн вам давала». Вы как об... как вы обо мне понимаете? Так ты ведь, девочка, от меня что-то скрываешь?» Вжала кулаки в грудь и затрясла подбородками. «Да я ж как на духу!» «Хорошо, — говорю, — тогда выпей. Или тебя убедят сделать это в башне благочестия». У бедной свиньи вид сделался беспомощный до смешного, и тут вмешалась чучельникова Эмма. «Вы уж, — говорит, — государь, простите ради светлых небес, но тут уже и правда ничего особенного нету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 А то же в ней только и есть, что благородная. Стой, говорю. Погоди, девочка, причем тут Розамунда? Ну как это причем? Вы же с ней со стервой танцы по балам танцуете, разговоры разговариваете. А меня чай думаете в деревню с младенчиком спровадить? А кто у нас сиротинок убогих есть-то, кроме вас? Бухнулась на колени, запуталась в робах. Хватала меня за руки и порывалась их целовать. А дитя завопило от солидарности с маменькой. А может и У меня голова пошла кругом. Хватит воплей. Я все равно ничего не понимаю. С чего ты решила, милая, что я собираюсь тебя выгнать? Что за бред? Не бормочет, сказала Эмма. Так, говорим. А, тут и Эмма повалилась на колени. Я... Говорит уже не хихикает, а трясётся. Не хотела. Я не знала, господин канцлер, сказал, будто вы ему говорили, а я, госпожа Эмма сказала по дружбе. Причем тут это пойло? Эмма ответила гораздо чрезвычайно раздельнее, чем Марианна. «Это, государь...» «Ничего, любовный напиток. Уж я сама знахарскую искала, саму что ни на есть надежную. Это Брунгильда, моей подруге тоже вот такой варила. И ничего, все у них с муженьком славно. Вот я с ней и сговорилась, что она на праздник передаст к госпоже Марианне из рук в руки. Порошок, что вино сыпать надо. А пить самой нельзя, не боже мой». «Да...» Прорезалась Марианна, прижимая младенечка к могучей груди. «Не боже мой, а то баба и мужика разлюбят, и деточка, а будет любить только себя». «Точно!» — говорит Эма. «Так Брунгильда и сказывала». Я отставил кубок на подставец и сдернул со стола скатерть. Потом вытащил из Марианны корзинки для рукоделия вязальную спинцу, и кончиком спицы выцарапал на лакированном дереве древний знак проверки вина и блеснул капельку Глинтвейна в центр звездочки. Шикарно сработало. Вино полыхнуло ярче подожженного масла черным зеленым огнем. а звоняло так, будто в комнате спалили дохлую мышь. В моем любимом трактате «Искусство распознавания ядов посредством каббалистических символов» говорилось, чем снадобье надежнее, в смысле убойной силы, тем заметнее в синем пламени зеленоватый оттенок. Я же наблюдал чистый цвет весенней травки. Красотища! Ужасно интересно стало, что они набодяжили в так называемое приворотное зелье, что оно вспыхнуло круче самой изощрённой отравы. Я даже подумал, что хорошо бы разжиться у автора рецептом. А эти две дурищи смотрели на выгородившее пятно на столе дикими глазами? Смешно. Две бабы разного цвета. Марианна багровая, а Эмма зеленовато-белая. Эмма сообразила первое. «Так, то есть это... это...» «Точно говорю». «Это яд». И тут Марианна дернулась и чуть не схватилась подставка «Это несчастный кубок». Очень ловко. Я едва успел перехватить его первый. А бедная толстуха повалилась мне в ноги и завыла. «Государь, дайте мне выпить дури, чтоб я за собственной рукой... Да что же это? Да как же это?» Что самое удивительное, она же действительно хотела выхлебать эту отраву. Не изображала, нет. Она просто не умела играть в светские истерики. Она была в самом настоящем горе. Жалкая корова, глупая наседка. Я рявкнул. «Заткнись, Марианна, из-за тебя ребенок плачет». Она замолчала, прижала младенчика к себе. Сидела на полу, смотрела на меня снизу вверх. Отвратительно она была мне, да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 — Чай удушить меня прикажете, — пробормотала она глухо. — За — Не болтай глупости, девочка. Я найду тебе другую камеристку. Никогда больше не смей ничего делать тайком. Отдыхай и поиграй с ребенком. Его напрасно перепугала. Забрал кубок с ядом и пошел к себе, а упокоив Марианны, утроил караул.